СОБЫТИЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ «Проклятый девятнадцатый век, проклятое воспитание, не могу стоять, когда мужчины сидят», — Фаина Раневская. Братья Василий и Иван Ломовы сидели на большой дубовой лавке у стены под иконами почти и напряженно слушали рассказ зятя, купца Ерофея Ивановича Костина. Тот как бы сидел на лавке, что стояла у противоположной стены, но все время с нее вскакивал и подбегал почти к окну, чуть шторми бархатными занавешенному, и из-за шторы, высунув бороду, смотрел на улицу. После чего добегал до лавки, плюхался на нее и продолжал рассказ. Недолго. Опять вскакивал. ты зато прижми клавки, зитек неодобрительно покрутил головой младший из братьев Иван. «Чего выглядываешь? Поздно выглядывать. Нужно было думать». «И верно!» — старший Ломов Василий хлопнул себя ладонями по коленям. «Ты, Ерофей, совсем дурень?» «Чего дурень?» — пытавшийся вскочить Костин сел, обиженно глядя на родичей. Он был женат на их младшей сестре Ольге. Сидели купцы в кабинете родоначальника династии, или точнее сына родоначальника. Осип Петров, сын Ломов, которому на тот момент было 65 лет, разбогател на торговле в Туле, а так как он был крепостным дворянином Матвея Борисовича Хрущева, то и решил выкупиться. Вдова дворянина получила за Осипа Ломова выкуп и освободила его. Вот сын Осипа Сергей и основал династию купцов, что занялись производством самоваров из латуни и меди, а также другой кухонной утвари. Сергей Осипович умер в 1801 году. Его семья перешла в Мещанское сословие, но все равно вела торговую деятельность. В 1811 году его сыновья Василий и Иван смогли вновь стать купцами Третьей гильдии, а теперь пять лет назад и во Вторую перешли. В прошлом годе на их фабрике выпустили более тысячи самоваров, которые изготавливали из меди и тампака. Выпускалось и около сотни других изделий, умывальников в основном. А на их заводе в Крапивенском уезде, в селе Крутом, в 1823 году было изготовлено 17 тысяч пудов листовой латуни до 3 пудов листового тампака. «Чего это дурень?» – обиделся Костин. «А как тебя еще назвать, дури есть? Ты чего хочешь, чтобы сестру нашу спалили, до да детей ее? Я сам тебя прибью сейчас и скажу, что с лестницы упал. Это ж надо. А ведь выглядел, прикидывался нормальным купцом, рассудительным. Не отдали бы Ольгу за тебя, дурня, зная, что такое учудишь». Василий Ломов встал, повернулся к образам в красном углу и троекратно с поклонами перекрестился. «Точно, дурень. А чего к нам не пришел, когда решил у Изотова этого лавку спалить до дом? А ежели погорели бы Изотов с женкой и детьями?» Иван подскочил к Костину и отвесил ему за трещину, от которой тот слетел с лавки. «Чего молчишь?» – зыркнул Василий на поднимающегося Ерофея. «Так разорение мне выходило сплошное от этого Изотова с его лекарственными настойками». Почесывая ухо левое, по которому пришлась оплеуха, пробурчал откупщик. Не ври, ой дурень, ой дурень, не ври, найди мужика в селе темного, неграмотного, и ему ври, мне, нам, зачем? По 4 рубля ведро берешь хлебное вино у казны, и по 15-20 продаешь, а лекарства те, по 15 продавал, сам говоришь изотов. Так продавай по 12 и имей тройную выгоду, а этот хитрован разорился бы. Ох, дурень. «А кабаки содержать? А подношения чинам всякие?» «Ты, Ерофей, совсем за дураков нас считаешь?» – насупился Иван. «Чего опять?» «Бамс!» Это Василий зятю по тому же уху стеганул ладонью в ковшек сложенный. Опять Ерофей с лавки слетел. «В общем, так. Я не знаю, есть ли тот Корнет Дубровский или это придумал Изотов. Но если с головы Ольги или детей ее упадет хоть волосок единый, то я своими руками тебя задавлю, как вошь вредную, и на каторгу потом со спокойной душой пойду. И придумал же. Тать. Одно слово, тать. Возьмешь в банке сто червонцев золотых, сходишь к Изотову и скажешь, что это подарок от тебя и от нас за родение здоровья горожан в Туле. Сто червонцев?» – попытался подскочить Костин, но Василий Ломов прижал его к лавке, надавив на макушку. «А ты хоть узнал, откуда сей Изотов берет настойку эту?» – подошел к зятю Иван. «Узнал. Присылают из села Балаховского, от князя Александра Сергеевича Балаховского». «То есть все еще хуже!» – чуть не врезал в рожу зятю Иван, но Василий опередил, зарядил третью оплеуху. «Да он дурень!» – поднялся с пола Костин. «Кто дурень?» – «Пацан этот Сашка Балаховский!» «Помните, рядом с Коробковыми кони знатные появились? Это из того села. А хозяин теперь этот парень, так он дурень настоящий. Рожа такая круглая, как у калмыка какого, и говорить толком не может. Может, он и есть тот корнет Дубровский?» «Это ты, дурень, на князей замахнулся. А Дубровский этот... Сам же говоришь, что говорить не может. Все, закончили на этом. Деньги отнесешь и уймись на время». «А самый за Изотовым соглядатая поставь, и про Балаховских осторожно все разузнай. А еще поспрашай в округе, не слышал ли кто про Корнета Дубровского. Да отправь-ка пока Ольгу с детьми к нам в крутое, пусть поживут в доме на берегу реки». И парочку человек, поздоровшись с ними, для охраны пошли. «А мы со своей стороны тоже поузнаем и про Дубровского, и про Изотова, и про дурня того Балаховского». «Так я пойду...» — за оба уха теперь Костин держался. «Ступай!»